Мингю просыпается из-за приступа жажды. Он лежит с закрытыми глазами на спине и морщится, потому что сил встать нет совсем. Во рту сухо, как в чертовой пустыне Гоби, и до того противно, что даже сглатывать вязкую слюну не хочется. Он приоткрывает глаза и сразу же щурится от света, который кажется настолько ярким, что того и гляди выжит сетчатку приподнимает голову и со стоном опускает ее обратно на подушку. Чувство такое, что на тебя небо падает, а следом за ним — и вся Вселенная. Головная боль не заставляет себя ждать, разрастается пульсацией в висках. Какой кошмар! Последний раз ему было настолько хреново пару лет назад, когда они надрались с Теоном словно черти, распотрошив чуть ли не ящик Соджу, накинув сверху пивом. После того вечера Мингю клялся себе, что больше никогда не будет мешать алкоголь в таких количествах, но вот посмотрите на него сегодня, лежит и не может встать, придавленный кровати с сожалением о всех принятых вчера решениях. Не только вчера, но и за всю жизнь, пожалуй. В висках так сильно пульсируют, что вовнутрь вдавливает будто и хочется придушить себя подушкой, чтобы не мучиться. У Мингю уходит слишком много времени на то, чтобы поднять себя на ноги. Он бредет на кухню, отстраненно думая, что ему дорога в массовку для какого-нибудь фильма про зомби. Он слишком стар для всего этого дерьма. После первого стакана жажда не становится меньше, поэтому Мингю наливает себе второй, прикладывается к нему губами и застывает. Вспоминает вдруг, что вчера было. Осознает, что не из комнаты Мина вышел. Мингю идет обратно так быстро, как позволяет опухшие с похмелья мышцы и останавливается на пороге комнаты Чонхо, сжимая в руках стакан воды, поверхность которого чуть скрипит от того, насколько он сильно сжал его пальцами. Чонхо нет. Он один проснулся. Упрощает ли это ситуацию? Нет. Скорее усложняет. Мингю стонет и тихо матерится. Шумно отхлебывает воду и бредет в другую комнату, ту, в которую он вообще-то и должен был спать изначально. Какую выносливость нужно иметь, чтобы после такой попойки еще заставить себя куда-то пойти? И главное, куда? Чон Хо просто не человек. Что он подумал, когда проснулся утром и увидел рядом с собой Мингю? Что в принципе можно подумать в такой вот ситуации? Что ответить, если он спросит? Сказать, что на обратном пути комнаты попутал в пьяном угаре, когда встал ночью в туалет? Мингю снова стонет с оттенком обреченности в голосе и ставит недопитый стакан воды на письменный стол. Падает на кровать и вжимается лицом в подушку, мысленно желая себе задохнуться. Он больше никогда не будет напиваться, если каждый раз это будет заканчиваться вот так неудобно. Мингю вытягивает руку вперед и касается левого запястья и без того опухшие щеки заплывают еще и румянцем. Странная штука это такая, смущение. Мингю с ним не особо знаком был и знакомиться не хотел, но вот приходится. А лучше бы не. Лучше бы он уснул тогда ночью и больше никогда не просыпался, чем выкидывал подобные финты ушами, которые разумно объяснить но ну никак нельзя». В висках продолжает вспыхивать боль. По-хорошему бы выпить какой-нибудь аспирин, но Мингю понятия не имеет, где в этом доме хранятся лекарства, поэтому он продолжает лежать, прижавшись щекой к подушке, и желать себе скорой смерти, которая избавит его и от похмелья этого, и от необходимости снова смотреть Чонхо в глаза. Он проваливается обратно в сон, перед этим, успев подумать, что в понедельник отмутузит сначала Тиона, за то, что притащил виски, а потом Саньоля, который не знает мир. Во второй раз Мингю просыпается уже вечером. За окном темно, и он лежит какое-то время, разглядывая занавески, дергающиеся от легкого ветра из окна. Головная боль утихла, но во рту все такая же помойка. Он допивает оставшуюся в стакане воду и прислушивается. Чонхо явно вернулся уже. Признаться, Мингю не слышит совершенно ничего, даже полоски света под дверью не видит. Он просто знает, что Чонхо дома. Это как седьмое чувство, что цветком распустилось на останках шестого. Желание не выходить из комнаты в ближайшие никогда довольно сильное, но необходимость все-таки выпить таблетку аспирина, залив ее сверху кофе, еще сильнее. Поэтому Мингю, глубоко вздохнув, открывает дверь. Со стороны кухни свет действительно не горит. Только небольшой светильник в гостиной рядом с креслом, который едва ли освещает одно только его. В кресле сидит Чонхо с ноутбуком на коленях. Заметив движение, он резко перестает печатать и поднимает взгляд. Несколько отвратительно долгих секунд они просто смотрят друг на друга, после чего у Мингю до ровным тоном спрашивают «Живой?». А по мне не видно, — язвит он, ставя на стол пустой стакан. Берет из сушилки чувствую кружку и включает кофемашину. Чонхох мыкает и переключает свое внимание обратно на ноутбук. Мингю смотрит на него мельком и отворачивается, вдруг замечая рядом с пакетом кофейных зерен упаковку аспирина. Боги его услышали. Он быстро выпивает кофе, обжигая себе и язык, и глотку, намеренно громко отхлебывая, потому что вот это молчание, оно какое-то слишком неловкое для Мингю. Вымыв кружку, он уходит в ванную и торчит там так долго, что Ченхо, видимо, решает, что он утонул, потому что стучится неуверенно и именно это и спрашивает. Чувством юмора у него также не очень, как и у Тайона. После аспирина, кофе и душа Мингю начинает казаться, что он все-таки человек и все еще функционирует, хотя Чонхо почему-то не перестает поглядывать в его сторону с настороженностью, будто в любой момент придется хватать и укладывать на кровать ставя капельницу с кофеином. Да. Мингю пьет вторую кружку кофе, сидя за обеденным столом, и думает, что самое время скрыться в комнате, потому что Чонхо по-прежнему молчит и не задает вопросов, которых Мингю от него вообще-то ждал. Не то чтобы у него ответы готовы были, и он, в принципе, хотел оказаться расстрелянным чужим едким непониманием, облеченным в любопытствующие вопросы, но лучше все вот это вместе взятое, чем резиновое молчание. В какой-то момент Чонхов все-таки закрывает свой драгоценный ноутбук. Хлопает крышкой так громко, что Мингю подпрыгивает на месте, расплескав немного кофе на стол и смотрит в упор. «Тебе кошмар приснился?» «Что?» Он глядит на Чунхо в ответ с откровенным замешательством. «Ну, просто...» Тот трет ладонью затылок, опуская взгляд. «Не знаю». «Что не знаешь?» «Ты ночью пришел ко мне». Чунхо опять смотрит на него. Мингю делает слишком большой глоток и давится, начиная кашлять. «Зачем он так предсказуемо реагирует?» «Ты не спал?» «Конечно же, он не спал. Мингю, зачем спрашивать это так, будто ты был уверен в обратном?» «Я задремал», — признается Чунхо, и он видит, как тот начинает кусать щеку изнутри. «Просто как бы объяснить. Мингю часто кошмары снились». — Другому, не тебе, — быстро поясняет он и продолжает. Он приходил спать ко мне. Я задремал, и, честно говоря, на какой-то момент мне показалось, что это он, поэтому... — А, — Мингю ставит кружку на стол. — Понятно. И почему-то так гадко становится, словно он вернулся в те первые мгновения утром, когда только глаза открыл. Он размазывает по поверхности стола капли пролитого кофе и хмурится, совершенно не понимая, как на эти свои ощущения реагировать. Эй, слышит он и поднимает голову. Чонхо уже не в кресле, а близко совсем. На расстоянии вытянуты руки. Судя по твоему лицу, ты опять подумал о какой-то ерунде. «Нет», — отвечает Мингю, проглатывая непривычную горечь с привкусом чёртова разочарования. «Просто голова болит». «Так почему ты...» «Не знаю. Я не помню», — врет он, поднимаясь со стула. «Наверное, не стоило так резко вставать. Наверное, вставать вообще не стоило. Просыпаться тоже. Не стоило, но... Какая теперь разница? Ибо Мингю со стула слезает все равно а затем хватается обеими руками за столешницу, потому что голова начинает кружиться настолько внезапно, что это попросту застает его врасплох. Он пытается сфокусировать взгляд на кружки с остатками кофе на дне, но та плывет, размывается, растворяется где-то вдоль рисунка радужки, а Мингю пальцы сжимает крепче и совсем не понимает, что происходит. «Ты в порядке?» На его плечо ложится чужая рука, и он мотает головой, сразу же жалея об этом, по затылку даряет приступом боли. Чон Хо перехватывает его под локти и осторожно разворачивает к себе. Кажется, пытается заглянуть ему в глаза, но Мин -гю не видит вообще ничего. Он мутным взглядом мажет по пространству и обещает никогда больше в жизни не доводить себя до такого состояния. В ушах нарастает звон, что сменяется на противный свист, напоминающий звук дрели, который пользуются стоматологи. Мингю хочет снова схватиться за что-нибудь, найти опору, потому что не видно совсем ничего, но замирает покорно, когда чувствует на своем лице касание чужой руки. Чонхо убирает волосы с его лба и прижимается к нему ладонью. Ворчит что-то тихо совсем. Менгю не может разобрать слов. Пытается, но почти сразу перестает. Только тянется почему-то вперед, когда рука исчезает. Хочет опять упасть в это прикосновение, потому что оно показалось таким прохладным, таким нужным. Вернуть его не получается. Не получается совсем. И Менгю начинает паниковать, не видя перед собой ни единого цвета, кроме черного. Паника съеживается до размеров атома и схлопывается в пустоту, когда вместо руки он чувствует на своем лбу что-то другое. И оно не прохладное совсем, а жутко горячее, и оставляет на коже соднящие следы, которые после начинают тлеть и становятся ледяными. Чонхо прижимается губами к его лбу, обхватив ладонью затылок. Зрение возвращается так же неожиданно, как и пропало до этого. Мингю смотрит на чужой дергающийся кадык и чувствует себя еще более напуганным, чем минуту назад. Напуганным, растерянным, брошенным в колючее замешательство. Хочет дернуться назад, чтобы вернуть расстояние между ними, но не может почему-то. — У тебя температура, — говорит Чунхо, отстраняясь. — Не стоило босиком по балкону вчера ходить. — Какая температура? Какое босиком? На улице жара невыносимая, начало сентября все-таки. А Мингё в принципе редко болеет, даже если весь с макушки до пят изваляется в снегу, который потом сожрет для верности. Он дергает головой, стряхивая со своего затылка чужую руку и хмурится, фокусируя взгляд на двери в свою комнату. Она не твоя, Мингё. Ты же не забыл об этом? Просто... «Просто перепил вчера. Все нормально. Пойду еще посплю», — говорит он, игнорируя то, как ломается его голос точно посередине фразы. Хочет уйти, но Чонхо хватает его за локоть, сжимает не сильно и просит. «Ложись у меня». «Что?» Мингю так резко голову поворачивает, что хрустят шейные позвонки. «У него дымится внутри что-то». Щекочет гортань хлопьями пепла, которые забираются выше и забивают нос. Вздохнуть никак, вообще никак. «Просто вдруг ты...» «Мне так спокойней будет», — говорит Чонхо, все еще не отпуская его. «А Мингю так сильно вырваться хочется, так сильно убежать куда-нибудь, так, блядь, хочется, но он...» хорошо и идет в ту же комнату, где провел последнюю ночь. Не думает совсем, не анализирует, просто перебирает ногами на автомате, не имея желания искать причины. Мингю почему-то вдруг плевать совсем на причины эти, от первой до последней. Он ложится на то же место, что и в прошлый раз, со стороны окна, и закрывает глаза, пытаясь игнорировать взгляд Чон Хо, который стоит в дверях. Мингю жмурится до боли, до чертова иступления, потому что сил никаких нет, правда. Никаких сил нет больше игнорировать эту густую недосказанность, которая воздух вытесняет, которая ложится вынужденным молчанием поверх чего-то яркого и надрывающегося эмоциями. Чонхо уходит, прикрывая за собой дверь, а Мингю не может уснуть. Ворочается, прогоняя обрывки головной боли, постоянно открывает и закрывает глаза. У него все тело налито тяжестью. У него в голове вата одна. Ему бы уснуть только, правда. Ему бы проснуться уже завтра и представить, что сегодня никогда не было. Сегодня и вчера. Мингю бы так хотел. Он не знает, сколько часов проходит прежде, чем Чонхо возвращается. Мингю дремлет. Мингю распят где-то посередине между реальностью и сном, но отключиться не может все равно. До тех пор, пока Чонхо не ложится рядом. Мингю открывает глаза, просовывает ладонь между щекой и подушкой, смотрит в сторону окна, на котором все так же приоткрыта занавеска. Смотрит и чувствует спиной чужое тепло. Это странно как-то. Это странно настолько, что Мингю кричать хочется. Но вместо этого он двигается немного назад и закрывает глаза. И все-таки засыпает. Ему снится вода. Ее так много, он ею захлебывается. Она в легких бесконечным морем плещется и выливается через ноздри, щиплет солью глаза. Мингю откашляется хочет, вздохнуть хоть раз, но не может. Дергает лишь руками беспомощно и хрипит, понимая, что прямо сейчас утонет. Мингю снится вода. Она прозрачная, кристально чистая, но сжется почему-то, кусает пальцы, стоит ему руку протянуть и коснуться. Он одновременно тонет и стоит на берегу. Он одновременно хочет утонуть и выплыть на поверхность. Он так много всего хочет в этот момент, но все желания испаряются, после разъедая кожу солью моря, которая волнами плещется только в его только. Мингю Юбина видит вдруг. Он лежит в переполненной ванной стеклянным взглядом, смотря в стену напротив. Ему хочется спросить, что он делает здесь, что произошло, почему так? Но Мингю молчит и даже дернуться не может, когда Юбин закрывает глаза и опускается вниз, исчезая под водой. Исчезает так, будто его и не было никогда. Вода забирает его, а Мингю думает вдруг, что так всегда было. Он просыпается, хватаясь за горло и вдыхает так глубоко, что легкие почти рвутся. Дышит тяжело через рот, смотрит по сторонам. Видит сбоку Чонхо, который тихо сопит на боку лицом к нему, небрежно укутавшись в плед, и замирает. Дыхание выравнивается через минуту, руки перестают дрожать через две, а Мингю продолжает разглядывать чужое лицо, будто оно, единственная нить, удерживающая сцепление с реальностью. Почему ему снился юбин, которого он едва знает? Причем здесь вода? Мингю трет обеими ладонями лицо и сползает с кровати, стараясь вести себя предельно тихо. Чонхо переворачивается на другой бок и натягивает плед до самой макушки. Он смотрит на него и пытается вспомнить, бывало ли такое, что они спали вместе с Тейоном или Санхёном. Мингю припомнить такого не может никак, но зато в памяти мелькают воспоминания о том, сколько раз за четыре года он спал рядом с Чонхо. Мелким Чонхо. Миры меняются, меняется абсолютно все, но что-то остается прежним. Да? Он пьет уже вторую кружку кофе, когда заглядывает в холодильник и видит последний контейнер с едой из тех, что принесла мать Мина. Вспоминает расплывчато, как рядом с холодильником позавчера крутился Сан и смеется неожиданно даже для себя. Кажется, сегодня вечером они опять будут есть фастфуд. Как ты себя чувствуешь? Слышит Мингю позади. Не вздрагивает даже. Уверенным движением кладет контейнер в микроволновку и оборачивается. Чонхо трет опухшие после сна глаза и зевает. Лучше не бывает, бросает Мингю, возвращаясь к кофеварке, чтобы сделать ему кофе. Они завтракают в тишине, не напряженные, а вполне расслабленные. Мингю, на удивление, не чувствует никакой скованности или неловкости на фоне того, что произошло вчера. Может, просто не хочет задумываться об этом серьезно, потому что какой смысл? Что бы Чонхо ни делал, он всегда останется просто Чонхо, мальчишкой, которому он покупал мороженое и помогал с домашним заданием. Мингю около получаса сидит перед зеркалом, разглядывая свое отражение. Хочет мина увидеть. Хочет распознать в чертах своего лица чужие. Они ведь разные. Они ведь с ним разные настолько, что даже сравнивать нельзя. У них отличие миллион и одно, но Мингю все равно таращится, пытаясь отыскать на плоскости своего лица признаки лица чужого. Он смотрит на резной рисунок двух скрещенных кругов в самом низу рамы и думает, что да, пересеклись они, миры эти, его и Чонхо. Пересеклись и запутались друг в друге. И не порвать эту связь уже, не распутать узлы на красной нити. На красной нити, значит. Мингю ложится назад, прямо на ковер и поднимает над собой руки, разглядывая свои пальцы. Правда ли, что ни один человек в твоей жизни не появляется просто так? Вместе ли вы до сих пор? Разошлись ли каждый своей дорогой? Любой, кто так или иначе был частью твоей жизни, оставляет след, который впоследствии влияет на всю твою последующую жизнь. Действительно ли это правда? То, что каждый встреченный тобой человек несет в себе смысл, тянет к тебе нити, из которых ты потом шьешь свое будущее. И как же много цветов у нитей этих — белый, черный, голубой — сиреневый, красный. Мингю вздыхает и опускает руки, смотрит на белый потолок и каждые пару минут отгоняет от себя Куки, который лежит рядом и то и дело подползает ближе, чтобы лизнуть лицо. Он не знает, сколько лежит так, растекаясь по ковру бесформенной массой, а когда начинает дремать, в комнату заходит Чунхо и садится рядом. Мингю лень поворачивать голову, поэтому он просто косит взгляд. «Не хочешь на Ханган съездить? Жрать курицу и пить пиво, как все нормальные студенты по выходным? Можно и без пива, а то тебе хватит на ближайшее время». Чонхо гладит куки. «Просто хочу съездить в одно место. Давно там не был». Мингю, честно, не хочется совершать никаких лишних телодвижений, но он все равно поднимается с пола и одергивает рубашку. Погнали. В вагоне метро он долго таращится на свое темное отражение в окнах дверей, иногда поднося руку к лицу, чтобы дотронуться до лба. Вчера Чонхос сказал, что у него температура. Вчера он чуть не хлопнулся в обморок по непонятной причине. И не в первый раз. А сегодня чувствует себя вполне обычно, даже похмелье прошло уже давно. Списал бы все на переутомление, но уже не переутомляется ни хрена. Так, в университет ходит вместо другого человека и постоянно насилует собственный мозг разными мыслями, которые вслух высказать страшно. Почему же произошло то, что произошло? Они выходят на той же станции, от которой ходили к мосту шелкопряда, но идут в другую сторону. Мингю помнит, что Чонхо хотел посидеть в парке на реке Хан, но уверен был, что его поведут на Йойдо, потому что классика жанра же — там вечерами в это время года собираются толпы молодежи, расстелив пледы на траве рядом с рекой. Йойдо Большой остров на реке Хан в Сеуле, на котором расположена одна из самых известных парковых зон в городе, где любят отдыхать студенты. Сначала он хочет спросить, куда они идут, но передумывает, прибавив громкость в наушниках. Точнее, наушники. Второй болтается на плече с той стороны, где идет Чонхо. Признаться, Мингю до последнего думал, что в этом мире будет другая музыка. Но когда ему отдали наушники Мина, и он полез на Spotify, то обнаружил вдруг, что запросто может найти своих любимых исполнителей. Слышать знакомые песни, возможно, находясь на другом конце вселенной, странно. И до того дрожью по телу, что Мингю просто не может перестать гонять по кругу любимой композиции. На перекрестке они спускаются в подземный переход, и он сразу понимает, что они идут в парк Панпхо. Обычно Мингю выходил совсем на другой станции метро, которая намного ближе. В подземке Чонхо разворачивается к нему и берет наушник, который болтается на его плече, вставляет в ухо и едва заметно улыбается. Мингю смотрит пару секунд на выражение его лица и хочет пойти дальше, но делает лишь шаг вперед, когда понимает, что теперь у них одни наушники на двоих. Идти вот так неудобно и еще более странно, чем слышать знакомые песни в тысячах световых лет от дома, но он на автомате пытается подстроиться под чужой шаг. Замечает вдруг на лестнице, что Чон то же самое делает, и улыбается, отворачивая голову. У входа в парк они стоят какое-то время молча, смотрят вперед на зелень и синеву реки. Песня заканчивается, и Мин Гю выключает плеер. Чувствует вдруг потребность сказать что-нибудь или еще лучше сделать. Но что? Что он может сделать? Прошедшие не полные две недели Мингю только и занимался тем, что забирал, не отдавая ничего взамен. Тайон бы сказал, что желание делиться чем-то в ответ ⁇ это нормально. Невозможность сделать этого ⁇ нормально тоже. Но порой сам факт принятия чужих поступков и ощущение потребности шагнуть навстречу ⁇ уже ответные действия. Даже если шагнуть ты не можешь или просто не знаешь как. Мингю не знает, но хочет. Ты на острове бывал когда-нибудь? спрашивает Чунхо, когда они быстро переходят дорожку для велосипедистов, которых много даже в сумерках. На каком? Соресом. Он прямо тут, минут пять идти. Я прихожу туда, когда хочется посмотреть на ханган и расслабиться. На Йоидо вечно толпы а там можно посидеть в уединении. Не помню, может, бывал пару раз в детстве. Мингю склоняет голову, потому что о тех временах вспоминать не то чтобы больно, просто не хочется сейчас. Они пересекают небольшой деревянный мост, идут дальше по тропинке, минуя кусты цветов, среди которых Мингю видит космею, яркими пятнами выглядывающую из зеленых зарослей. Вспоминает вдруг, что мать любила ее, говорила, что космея очень неприхотливая и цветет до поздней осени, сажала ее во дворике рядом с их домом. Мингю терпеть не может розовый цвет, но космею любит, хоть и любовь эта довольно болезненная. Чонхо останавливается с краю дорожки, смотрит по сторонам и ныряет в заросли высокой травы. Мингю дергается следом и видит среди кустов узкую тропинку, которая резко уходит вниз. Споткнувшись о камень, он чуть не летит птицей, но умудряется просто быстро сбежать к реке, врезавшись в конце в Чонхо. Пришли, на него смотрит с улыбкой. Давай в бок пройдем. Они идут по большим камням, которыми выложен берег острова, иногда перескакивая с одного на другой, и останавливаются, когда становится уже непонятно, как далеко то место, где они вышли к реке. Чонхо садится с краю и вытягивает ноги вперед, ставя их на один из тех влажных камней внизу, которые то и дело омывают волны. Он тянет руку вверх, к Мингю а у того в голове мелькает глупый вопрос о том, зачем это делать, если он может сесть рядом и сам. Вопрос мелькает, вопрос возвращается, пролетает в мыслях еще раз, но Мингю все равно протягивает руку в ответ. Садится рядом и смотрит вперед, на противоположный берег Ханган, который кажется настолько далеким, что не доплыть никогда. Здесь и правда никого. Только они. Наверное, мало желающих ломать себе ноги на крутых склонах и падать в траву, после скатываясь в воду. Мингю достает из кармана сигареты и закуривает. Один из плюсов таких уединенных мест — здесь можно курить, не боясь, что поймают и заставят платить штраф. Он знает, что в этом парке курить нельзя, но Чонхо, видимо, знает больше него, раз привел его сюда. Небо над ними все такое же сиреневое и чистое настолько, что наверняка можно увидеть другие галактики, если постараться. Дождь льет, когда ему вздумается, но в последние дни у него, видимо, совсем другие заботы. «Почему папоротник?» — неожиданно спрашивает у Мингю, а он не сразу понимает, о чем речь. Смотрит на свою татуировку, выглядывающую из-под задравшегося рукава рубашки, и криво усмехается. «А я все ждал, когда ты спросишь». Он стряхивает пепел с сигареты и вздыхает. «Не знаю. Это ты он предложил. Сказал, что папоротник соответствует моему дню рождения». В Южной Корее каждому дню года соответствует свой цветок, который имеет определенное значение. «А мне, если честно, было все равно, что бить. Я просто хотел...» Мингё не заканчивает, потому что ему становится немного стыдно. «Но почему? Почему ему должно быть стыдно за свою боль?» Он натягивает с рукав обратно на кисть, но прячет не татуировку, а то, что пытается скрыть за чернилами. Чон Хо какое-то время молча разглядывает самый край выглядывающего из-под ткани рисунка и понимающе улыбается. «Ты когда-нибудь думал о том, как бы все сложилось, не попади ты сюда?» — спрашивает он, а Мин замирает с недонесенной до рта сигаретой. «Думал», — признается он. «Я тоже». Чон Хо берет пачку сигарет, что лежит на камне между ними, и вытаскивает одну. Что, надумал, Мингю поворачивается к нему. Даже не знаю. Тот крутит сигарету в пальцах какое-то время, а потом чиркает зажигалкой. С одной стороны, не изменилось бы ничего, а с другой — все бы было совсем другим. Это как? С тобой сложно. Это не ответ, хмурится Мингю. И я бы сказал, что это дело привычки. «Я привык», — Чонхо выдыхает дым и усмехается. «Уже привык. Если честно, не люблю к чему-то привыкать, потому что потом всегда наступает момент, когда тебе приходится учиться снова жить без этого». Мингю моргает, фокусируя взгляд на чужом профиле, и отворачивается, переводя взгляд на сигарету, зажатую между своих пальцев. Интересно, насколько тяжело бы ему было бросить курить? «Это как бросать курить. Вот это все», — говорят ему, а он немного спотыкается мыслями, которые словно взяли и прочитали. «Вот это... это что?» «Вся эта ситуация». Чон -хо пожимает плечами, а потом смотрит вперед на реку и здание на другом берегу вдалеке. Я бы, знаешь, никому такого не пожелал. Сидеть в неведении и не в состоянии помочь близкому другу — это слишком сложно, но в то же время... Как там говорят? У каждой медали две стороны. Он затягивается, а Мингю слышит, как тлеет сигарета. Честное слово, даже за шумом волн слышит, и его этот звук убивает почти. Знаешь, как выглядит моя вторая сторона? «Как?» — нехотя спрашивает Мингю, потому что знает, что даже без этого вопроса услышит ответ. «Как голубое небо, которое я никогда не видел. Он наблюдает за тем, как Чонхот тушит сигарету и бросает бычок куда-то себе за спину. Не хочет поднимать взгляд, потому что знает, что столкнется с чужим. Я никогда не видел его, да, но, кажется, все равно знаю, что оно удивительно красивые. Мингю не знает, что ответить на это. Он так сильно сжимает сигарету, что уже лопнувшая ментоловая капсула в фильтре крошится в пыль. А как выглядит его вторая сторона? Как сиреневое небо? Или как Чанхо? Санхён был его другом с самого детства. Они вместе носились по улицам, убегая от собак, вместе пошли в школу и рисовали на полях тетради, которыми потом обменивались. Вместе выросли, вместе впервые влюбились. Такая классическая и знакомая многим история, в которой много поддержки, о которой ты даже не просишь. Тейона он знает около десяти лет, со средней школы. Они вместе сбегали с уроков и рисовали корявые граффити на стенах под мостом из одного единственного баллончика, вместе влезали в драки и уходили с кучей синяков по всему телу. Вместе повзрослели и стали личностями, вместе впервые заглянули куда-то дальше изнанки жизни. Такая классическая и знакомая многим история, в которой до самых краев глубокого понимания и безоговорочного принятия. Чон-Хо рядом с ним чуть меньше четырех лет. Названный младший брат, которого он всегда хотел, но получить боялся, хотя обзавелся все равно. Они вместе играли в компьютерные игры, объедались сладостями и дрались на подушках. Вместе засыпали на одной кровати, но порознь просыпались, потому что Чонхо хо в школу было раньше, чем ему в университет. Такая классическая и знакомая многим история, в которой много заботы и такого тепла, что все внутри обволакивает. Он знает этих троих так хорошо, от макушки до пят, у него ближе нет никого, ему и не надо, если честно. У него ресурс близости на эту жизнь давно исчерпан. Ему взамен дать совсем нечего, да и принимать сложно слишком, поэтому ему достаточно, ему хватит, ему... Чонхо, что сидит сейчас рядом, чуть касаясь плечом, он знает ровно десять дней. Они вместе оказались вдали от самых близких людей. Вместе застряли в паутине настоящего, которая опутала так, что будущего не разглядеть». Они разделяли тишину на двоих с дымом сигарет в пустом пространстве между, смотрели на огни Сеульской башни и душили в себе вопросы, которых меньше никогда не станет. Они оба хотели пойти навстречу друг другу, но сворачивали, потому что по ту сторону ответов нет, или они совсем не те. Такая странная и незнакомая история, в которой много желания поддержать, понять и принять, Так много необходимости быть ближе, так много отчаяния неправильного, потому что быть так не должно, что все вокруг блекнет почему-то, становится выцветшей черно белой фотографией. И остается лишь одно яркое пятно, сорванный по пути к берегу цветок космии, который Чонхо держит сейчас в руках. Чонхо, зовет Мингю. Что? Он вертит стебель меж пальцев переводя на него взгляд. Вы совсем не похожи. В легких начинает расцветать что-то красивое и с сиреневыми лепестками. Хватило десяти дней.